Глава двадцать четвертая. «Хлоя, мы вернулись!» — с порога выкрикнул сын, первым влетая в гостиную. «Саш, ну ты что так орешь?» — рыкнула дочь, подняв глаза к потолку. В полголоса проговорила. Терпения на него никакого не хватает. «Ох, Анни, Сашенька, Леночка!» — выглянула из кухни потрясенная старушка, всплеснув руками, запричитала. «Вернулись, родненькие! Как славно-то!» Не дожидаясь, когда она закончит, Сашка в один миг оказался рядом, обнял старушку. Следом прижалась к ней Лена. Мне места уже не хватило. «Хлоя, я очень рада вас видеть!» – произнесла, кусая изнутри губы, чтобы не разрыдаться. «Анни! Дети! Они же оборотни! Еще и альфы!» – ошарашенно пробормотала старушка, неверующая взглянув на меня. А как? Самой хотелось бы знать, хмыкнула, поворачиваясь к гостям, про которых мои дети позабыли, добавила. Проходите, сейчас что-нибудь быстро приготовим. Что это я? Ани, отдыхайте с дороги, я мигом, проговорила Хлоя, скрываясь за дверью ее в отчина. Сама все приготовлю, такая радость. Мам, мы в комнату, сказала дочь. Подхватив Селин за руку, побежали наверх. На ходу делясь последними новостями с подружкой. «Я тебе такое платье привезла? А в Ценерии правда кары летают?» Донесся до меня со второго этажа тихий голос гостей. «Нет там летающих каров!» Сознанием дела проговорил сын, вопросительно на меня взглянув, уточнил. «Мам, а мои машинки в каком чемодане?» «В самом большом», — хмыкнула, кивнув в сторону нашего багажа. — Сразу убери все по местам и про подарок не забудь. — Ладно, — пыхтя пробормотал ребенок, затаскивая вместе с Харви чемодан с игрушками. — Томас, пойдем чаю, что ли, выпьем? — предложила парню, ощущая себя пожеванной и ужасно уставшей. — Спасибо, Анни, но мне нужно вернуться. — Хорошо, тогда в следующий раз. Не стала настаивать, с трудом сдерживая зевоту. — Забегай в гости. — Забегай. На кухню шла медленной шаркающей поступью, словно бабка. Сил не было даже поднять руку, а глаза закрывались на ходу. За последние несколько дней столько произошло потрясений, что сейчас, видимо, пришла расплата. — Аня, девочка моя, как же я рада, что ты вернулась. Хоть в доме спокойней будет, — заговорила Хлоя, стоило мне только зайти. «С -то — С Сашкой-то, — хмыкнула, устраиваясь за стол, — сомневаюсь. Ничего, все образуется, продолжила старушка, словно меня и не слышала. А детки какие сильные, давно таких не рождалось. Наверное, задумчиво кивнула. Сравнивать мне было не с чем. Честно признаться, я детей во обличье волков и не видела, а в человеческом разницы особой не замечала. Все не просто, а я говорила, бормотала себе под нос старушка, совершенно не обращая на меня внимания. «Да, ошеломили бедную», — рассеянно проговорила, обеспокоенно поглядывая на бабушку. Налила себе отвар. «И мне, если не затруднит», — раздалось за моей спиной. Средом появился Дэвид. Пройдя к столу, он, придержав бабушку за руку, проговорил. «Хлоя, иди отдохни, мы сами разберемся». «А, мальчик мой, ты смотри, кто к нам вернулся, а детки твои какие сильные!» — снова запричитала старушка, смахивая со щеки набежавшую слезу. — Да, замечательные. Чуть запнувшись, подтвердил мужчина, искоса на меня взглянув. Взял бабушку за руку, вывел за дверь. Я же это никак не прокомментировала. Налила Дэвиду отвар, сделала бутерброды и невидящим взглядом уставилась в окно. В отличие от цинерии, в которой дома стоят близко друг к другу, а иметь собственный дворик — это роскошь, Здесь дома утопают в зелени, запах травы, сладкий аромат цветов и свежести окутывает невидимым пледом. Стоит оказаться на улице. Спасибо, поблагодарил Дэвид, устраиваясь рядом со мной. Он сделав большой глоток, продолжил: "Стоило вам покинуть этот дом, Хлоя быстро сдала, стала забывать много и часто называть меня Сашкой. Мне жаль. Это возраст." Едва слышно проговорил мужчина, пристально на меня взглянув, прошептал: «Этому дому не хватало вас, мы тоже скучали». Смущенной улыбкой произнесла, отворачиваясь к окну, тихонько добавила: «Здесь более размеренная жизнь, и, наверное, я чувствовала поддержку твою, поэтому было легче». «Я рад, что так случилось», — проговорил Дэвид, будто невзначай коснувшись своим коленом моей ноги. От чего дурные мурашки пронеслись с табуном по телу, щеки опалила жаром, а во рту пересохло. Надо проверить, как там дети. Пролепетала, облизнув губы, не глядя на мужчину, рванула из кухни и уже в своей комнате, заперев дверь, перевела дыхание, прошептала: "Что со мной не так?" Спустя десять минут, придя в более или менее адекватное состояние, я все же выбралась из своей крепости, куда добровольно себя заточила. Проверила, как дела у Сашки и Харви, сыграла с ними в пятнашки и монополию, поболтала с Леной и Селин, сделали девочки модную в цинерии прическу, показали наряды, которые носит молодежь на прогулке, подарили сумочку и заколки. В общем, уходить я не собиралась. Мама, пробормотала дочь, удивленно на меня посмотрев, просто соскучилась. Неопределенно пожала плечами, торжественно воскликнув: "Селин, а это видела?" Да, мама, ты уже показывала. Хорошо. Думаю, мне пора. Кивнула, понимая, что не даю девочкам посекретничать. На кухне бутерброды готовы, я отвар теплый. Ладно. Вазочки варенье. В шкафу лежат булочки и печенье. Добавила и прежде, чем выйти из комнаты, я высовнула голову, проверить, пуст ли коридор. Изумив своими действиями обеих девчонок. Мам, показалось, что кто-то шумит. Пара бормотала, махнув рукой на прощание, поспешила в свое укрытие. И там в ванной, чтобы никто не слышал, выругалась от души. Как малолетка. И что? Долго буду прятаться. Сердце замирает. Пройдет. Главное не думать и всего-то. Проведя аутотренинг, я набрав ванну, залезла в нее и решила не покидать комнаты до самого утра. Еще пара часов и можно укладываться спать. Саша и Лена взрослые и самостоятельно проводят своих гостей до двери. Тем более, за Харви приедет Томас, а значит и Селин добросит. Поесть они тоже себе сообразят. Решено. Отмокаю в ванне, делаю маску и вообще пораспать. Подытожила, попыталась представить себе лес, цветы, игрушки моих учеников, но перед глазами стояло лицо Альфы с кривой улыбочкой и блеском темных глаз. Верное своему слову, я действительно так и не вышла из комнаты. После ванны, распаренная и расслабленная, не одеваясь, завалилась на кровать, и как только моя голова коснулась подушки, я тут же отключилась. А утром была полна решимости действовать. Нарядившись в костюм, в котором я обычно ходила на уроки, собрав на затылке волосы, спустилась. Дети еще спали, старушка хлопотала у плиты. Дэвид завтракал, задумчиво посматривая в окно. «Хм, Анни, ты такая...» — потрясенно пробормотал мужчина, стоило мне появиться на кухне. «Доброе утро, Анни. Кашу и тост с сыром?» — спросила Хлоя, радостно улыбаясь. «Доброе утро. Да, пожалуйста», — поприветствовала всех, наливая себе кофе в чашку, озорно взглянув на мужчину, уточнила. «Какая?» «Строгая». Нашел, что ответить Дэвид. «Угу. Хочу сегодня сходить в школу и предложить новый формат обучения в экспериментальном классе. Ты меня сможешь подвезти или Томаса попросить?» «Смогу. Ты и сейчас собралась ехать?» «Нет. Позавтракаю, возьму вещи и поедем». «Хорошо», — проговорил мужчина, растерянно наблюдая за мной. «Спасибо», — поблагодарила старушку, принимая тарелку с ароматной и рассыпчатой кашей. Остальное время до окончания завтрака мы молчали. Лишь Хлоя рассказывала меню на сегодняшний день и уточняла, что приготовить при Вереде Сашке. «Очень вкусно», — проговорила, поднимаясь из-за стола. «Я быстро до своей комнаты и вернусь». «Я жду, не торопись». «Мам, ты куда?» — удивленно спросил сын, выползая из своей комнаты, растирая кулачками еще сонные глаза. «В школу, скоро вернусь». Слушайся Хлою и сестру. Проговорила, влетая в комнату. Схватив сумку с играми, тут же выскочила. Не люблю, когда меня ждут. Иди завтракать. Хлоя блинчики с мясом приготовила. Оу, лечу! Воскрикнул сын, обходя меня. Бегом припустил по ступеням. Я же, обеспокоенно наблюдая за спешным спуском сына, запнулась и полетела с последней ступени прямиком в объятья Дэвида.